судный день. эпиграф. никаких скрытых намеков, подтекстов о реальных событиях и реальных персонажах здесь нет. перед вами литературное произведение, а именно повесть. автор. человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет ни нечестивого. ни Глава первая. Моторы ревели, как будто на пределе сил. Но тут еще наддали, и самолет быстро побежал по взлетной полосе и оторвался от бетонных плит. Отец Николай откинул голову на спинку кресла и скосил глаза влево к иллюминатору. Машина делала в небе разворот, и отец Николай увидел строение аэропорта Бен-Гурион, потом кубики, квадратики, кружочки Тель-Авива, Казалось, их просто перемешала чья-то детская ручонка, уставшая от игры. Самолет авиакомпании ал Талия, рейсом Тель-Авив-Стамбул-Рим стремительно набирал высоту. «Господи, слав тебе», — сказал про себя отец Николай, когда самолет, отбрасывая вату облаков, поднялся над ними. «Сподобил меня счастье, о котором я и не мечтал никогда. И в Вифлееме было в Назарете, в Одой Орданский окунулся, у гроба твоего молился». «Господи, ничего не надо больше, ничего!» Он прерывисто вздохнул, перекрестился и посмотрел вправо на владыку Трифона. Тот сидел, запрокинув голову и крепко сжимая подлокотники кресла. Увидев побелевшие в горохе старческих желтых пятен и вздувшихся вен ладони владыки громадный белый лоб в бисеринках пота, отец Николай быстро достал коробочку с лекарством и вытащил круглую желтую лепешечку. Владыка... — сказал он, и старец открыл глаза. Они помутнели, красные тонкие нити обозначились по краям. Митрополит покорно принял таблетку и попытался улыбнуться отцу Николаю. При этом щека его дернулась в сторону, и огромная совершенно белая борода колыхнулась. «Ох, сколько тебе тревог со мной, Николушка!» Отец Николай уже успел открыть кейс, достать еще одно лекарство, теперь в бутылочке, и когда митрополит выпил темную жидкость, Молодой священник наблюдал, изменится ли цвет лица владыки. Моторы гудели ровно, работал кондиционер, ворковали стюардессы на английском, итальянском, идише, и пассажиры международного авиарейса, отстегнув привязные ремни, почувствовали себя комфортно и уютно. Молодая дама со скуластым волевым лицом, короткими волосами, вороного крыла, с блестящими черными глазами, рассматривала своих попутчиков сначала с любопытством, а потом с тревогой. когда старцу стало плохо. С еще большим любопытством глядел на русских священников мальчик лет двенадцати, сын эффектный судя по одежде и манерам, богатой и властной женщины. Боль отступила, и владыка Трифон, попивая зеленую газированную водичку, принесенную стюардессой, сказал отцу Николаю. «А ведь я напугал мадамочку. Ничего, я сейчас ее успокою». Отец Николай улыбнулся мальчонке, который откровенно разглядывал его. «Вы Чехи, словаки?». спросила дама отца Николая по-английски. «Нет, мадам, мы русские», продолжая улыбаться, ответил отец Николай. Английский он хорошо знал уже в школе, а когда заканчивал университет, владел и немецким. В духовной академии обязательно надо было знать латынь и древнегреческий, а чтобы знать современное состояние католической богословской мысли, выучил и итальянский. Этого требовала его ученая специализация – Священник Николай Смыков занимался тем, что разъяснял современное инославие и в своих устных выступлениях, и в печатных работах. Отец Николай не тяготился работой, которую ему определили. Языки давались ему легко, с детства. Знать, во что и как веруют люди в других странах всегда было интересно. А владыка Трифон, под крылом которого нес свое духовное послушание отец Николай, был самым дорогим и самым любимым человеком. Именно владыка Трифон выписывал из вчерашнего кандидата философских наук Смыкова сегодняшнего кандидата богословия, отца Николая. Даму звали Эмилия Бальсана, сына Карла. Они были в Тель-Авиве и Иерусалиме с мужем, рассказывала она. Рубашки, брюки, костюмы от Бальсана не слыхали? Нет, смеясь сказал отец Николай, наряды их как-то не интересуют. А вот доктора Джанина Карели из Ватикана они с владыкой знают. Познакомились на конференции, откуда возвращаются домой в Москву. В Стамбуле у них будет пересадка, Приморье через три дня, а Владыке надо домой. Сами видите, каков он. Конечно, надо бы сидеть ему дома, вы правы, но уж очень он хотел увидеть святую землю на склоне лет своих. Видя, что Эмилия с трудом говорит по-английски, отец Николай перешел на «Итальянский». И этому мальчик Карло так удивился, что поднял руки вверх, сжав кулаки, как на стадионе, когда голы забивала его любимая команда «Ювентус», крикнув «Браво!». Тут улыбнулся и сидящий напротив крупный человек с мясистым бритым лицом. Красноватую, точно отглинцованную лысину обрамляли черные кудряшки, а очки в массивной роговой оправе придавали этому человеку солидность и внушительность. Он так и рвался вступить в разговор, и вот, наконец, вступил. обращаясь к отцу Николаю. «Я вас узнал, а вы...» И отец Николай, Владык Трифон, давно определили доктора Билли Кларка, пастора реформаторской церкви из Нью-Йорка. Он тоже был участником международной конференции, которая только что закончилась в Иерусалиме. Пастор Кларк сидел рядом с милой, чрезвычайно привлекательной секретаршей, которая приветливо улыбнулась. Русских священников и сеньора Бальцана от американцев и мальчика Карла отделял столик. Вот такая здесь составилась компания. Хоть ставь на этот удобный столик вино и пируй. Доктор Билли на конференции выступил с блеском. Речь была небольшой, но очень эффектной, с ударными цитатами из Евангелия, умелые точно поставленными в нужных местах, с новейшими цифровыми данными о ядерных запасах на планете, расходах на вооружение. И тут же пастор привел оглушительные цифры смертности от голода. Отец Николай записал эти цифры в тетрадь, да и сама тема доклада пастора Билли Кларка не могла не запомниться. «Священный дар жизни в ядерный век». И все же, аплодируя доктору Кларку, отец Николай не мог не видеть победной улыбки пастора, актерские выверенных и жестов. Отцу Николаю сразу вспомнились профессора из университета, которые его также актерствовали, стремясь сорвать аплодисмент. Галантные комплименты пастора в адрес сеньора Бальцана были прерваны самым неожиданным образом. Отец Николай видел, как по проходу между креслами в дальний конец салона пробежал какой-то человек. Двое других, завязанными на лицах черными платками, стали спинами друг к другу в середине салона как раз около кресел, в которых сидели пастор Кларк и русские священники. Незнакомцы были невысокого роста в клетчатых рубашках, в джинсах, с автоматами в руках. Отец Николай разглядел злобные глаза человека, который, поводя автоматом, кричал «Не двигаться, буду стрелять!». В обоих концах салона что-то происходило, потому что доносились выкрики и взвизги женщин. Что-то делалось и в том отсеке, откуда шла радиотрансляция в салон. Динамики всхрипывали, трещали, а вот донесся сдавленный вскрик, брань, потом тяжелое дыхание. Ситуация прояснилась, когда высокий теноровый голос задушливо сказал по радио. «Всем оставаться на местах, самолет захвачен патриотами Востока, вы заложники. Всякий, кто окажет сопротивление, будет немедленно расстрелян. Всем оставаться на местах!» И голос, сорвавшись, умолк так же внезапно, как возник. Владык Трифон изучал террориста, который стоял лицом к нему примерно так, как изучал первого плененного им немца в сорок втором году. Немец оказался сыном булочника из небольшого городка Восточной Пруссии, и лау где в свое время, а именно в 1807 году, произошла битва между французскими и русскими войсками. Блестящим маневром рыцарь Александра I Багратион спас от разгрома русскую армию, которой тогда командовал генерал Бениксон. Все это сержант разведки Петр Хромов хорошо знал, потому что учился на ИСТФАКе МГУ. Воевать он ушел с последнего курса. Немцы звали Генрих Это владык тоже хорошо запомнил, потому что имя Генрих невольно ассоциируется со знаменитым поэтом Гейне. «Хайне», — поправляла студентов преподаватель немецкого Марта Эриховна. Все это мгновенно пронеслось в сознание владыки, и он, сравнивая плененного Генриха и примерно равного ему по возрасту араба, предпочтение отдал Генриху. Выражение глаз у Генриха было твердое. Он не плакал и не унижался, а спокойно готовился к смерти. Он понимал, что умирает напрасно, и все же это не сломило его духа, потому что у него была вера. А у этого? Почему глаза такие затравленные, как у волка, который, кажись, одолел кабана, а все-таки не может его докончить? Почему он так лихорадочно сжимает автомат? Почему глаза его мечутся, как стрелки взбесившихся часов? Нет, этот никакой не патриот. Это вор. Ему хочется награбить, а серчишка прыгает от страха. Да, да, устало выдохнул владыка. Куда они теперь нас потащат? И что им надо? Первым делом пограбят, как водится, у революционеров, сказал отец Николай. Хорошо, если бы только этим кончилось. Шакир Али, сын сапожника и прачки из Алжирского города Арана, со злобой смотрел, как разговаривают на неведомом ему языке старые молодой священники. Особенно бесило его то, что и на верса Говорят так спокойно, словно их не могут пристрелить прямо сейчас же. Они, конечно, богаты. Они не знают, что такое жить в лачуге, спать на полу всемером утром вставать и идти на гнусную работу, вспарывать животы рыбам, рубить им голову, а потом бросать тушки на транспортер. И так с утра до вечера, с утра до вечера. Эти проклятые иноверцы пьют и жрут, лапают распутных баб, ездят в длинных машинах. Смерть им, смерть! В то же время руководитель группы захватчиков по имени Джафар Ибн-Арм, Джаф, как звали его друзья, в кабине пилотов ждал, когда будет выполнен его приказ лететь в Бейрут. План был таков – самолет приземлить, убрать в повере и оттуда выставлять требования. Когда готовили нападение на Бейруте, сошлись как на территории самой подходящей. К войне там привыкли, свои группы есть, они помогут уйти в горы и подготовят укрытие. Так все и было сделано. «Бейрут не принимает», — сказал по-итальянски радист своему командиру. Он снял наушники, прикладывая мокрый платок к подбитому глазу. Несколько минут назад пытался объяснить арабу, что любой аэропорт сразу ответа на запрос дать не может. Джав Ибн Арм, сын профессора из города Алжира, студент факультета словесности и гуманитарных наук, решал, что теперь делать. В безводном и жарком Бейруте, где капли дождя не дождешься за весь год, сейчас бушевала гроза и лил проливной дождь. Кажется, радист не врет. Джафф неплохо знал английский и сразу понял, что сказал ему командир корабля, коверкая язык. Джафф изучал ислам, Коран изучил, руководимый отцом еще в школе, но в медресе не пошел. Он не хотел быть священником, хотел стать бойцом, чтобы имя Аллаха просияло во всем мире и прежде всего на Востоке. чтобы и на иноверцы были вышвырнуты к себе в Европу и Америку. Вот почему он стал учиться в университете, вот почему он вступил в организацию и сразу занял там видное положение. Потому что таких ученых людей, как он, в организации были единицы. Джефф объяснил ситуацию рукастому человеку, который стоял рядом. Это был шофер из города Арана. Он привык возить грузы на своем трейлере по точно обозначенному маршруту. Аран, Джельфа, Джельфа, Аран. Менять маршруты, менять планы. Ахмат Наив не привык, да и не мог. «Бейрут», — сказал он. Долговязый, с лицом непроницаемо-неподвижным, на котором жили лишь темные с фиолетовым оттенком глаза, а в них лежала тоска тысячелетий, больше ничего сказать своему командиру не мог. Джафу он уважал, но не любил. Из богатой семьи, заносчив. Другого, чем он, Ахмат, поле ягода брат сказал Джаф. «Решение мы должны принять быстро, чтобы враги не увидели нашей растерянности. Выберем ближайший город, чтобы потом, когда кончится гроза, направиться в Бейрут». Джаф вынужден был все объяснять Ахмаду, потому что тот был его заместителем и главной боевой единицей. «Я думаю, надо лететь в Дамаск». Джаф старался говорить как можно убедительнее, и это у него получилось. Ахмад понял, что Джаф принял верное решение. «В Дамаске найдутся свои ребята», «Домой лететь нельзя. Есть строгий приказ нигде не говорить, что группа Алжирская, а в Европе их сразу схватят». «Дамаск», — тяжело и страшно сказал Ахмат, направив автомат на командира корабля.